Ну как Михайлова? Теперь доедешь? Теперь да. Без лесна. Ну так вот, товарищ Иваков. Посади к этой ват моего имени в Ташкентской. Пусть едет. Есть это, сядешь. Товарищ Дунаев! Ну, ладно, ладно Ой. Ты, ты, ты, давай, иди, иди, иди, Ой. а то он поезд отходит, иди, Ой. иди, иди, иди, Мишка, иди. Пошли, Михайло. Чего это? Чуть дверь открыли. Открыли, может, дальше не поедем, а? Смотри, смотри милиция. Эй, граждане, принимайте-ка к себе вот этого мальчишку, Да ты что, хлопец? Побойся ж Бога. Некуда, вот, товарищ, некуда. Да некуда. мы с полным удовольствием. Да сам видишься. Нельзя, это. граждане, приказано. Понимаете? Приказано, начальник велит. Все. Давай, парень. Да ну куда, как? давай, туда, давай. Туда. давай. Так. Еще нибудь. Давай. Чего это его посадили? Почет какой. Выкинуть к черту. Нельзя. Ворто ЧК. Да, ну это правда. А может, вин? Родичем Дим приходиться. Ага. Аккурат так. Дядя у меня в комиссарах в Ташкенте. Брешишь. Чего? Говорю, что брешишь. А о чём мне брехать? Спроси Вартачека, там знают. Слухай, а гроші у тебе є? Чего? Ну, є, деньги є. Известно є. Скільки? А у тебе скільки? Хе-хе-хе, ну и хлопчик же, а ты шо, в Ташкенте так и останешься, да? Ну вижу, понравится, останешься, не понравится, домой поеду. Даст дядя хлеба бесплатного, пудов двадцать, и ладно. Та не брешишь, стильки отберуть. У меня не отберуть. Наконец все успокоились, улеглись. Завертел локтями старый расхлябанный паровоз, потащил с натугой длинный змеиный хвост. Радостно для Мишки застучали колеса. Я тут, я тут раз. Вас кому хвата? Так. Так. Ба-ба-детс, ба-ба-детс. Серёжку бы сюда. Жалко его. Не выжил. Плохой был. Слабосильный. <свист> Эх. И который это день, как я из дома? Если на учёбе э среда, то шестой. А если пятница, то все восемь. Эх. не сказал я яшке, чтоб дугу на место прибрал. Не быси на двое так и валяется. И вернуться первым делом о посеве подумать надо. Слухай, хлопчик. Ты что там всё бормочешь, та бормочешь? Так, ничего. А деревню вспомнил. Ехали день, ехали два. На второй день слез из голодавший сам Мишка на одной из больших станций, пошёл на базар пиджак продавать. Больше не втерпёшь. Есть-то надо. Шупай, дядя Сапогич, шупай! По вовде можно ходить, не промочишь! А ну, сторонись, товарищи ребята! Буду, ну, жду добить! Эй, Николай, рихнём пересмейте! Всё равно скоро оберять будем! Э-ха! Э-ха! Э-ха! Э-ха! Рассукин сынокомаринский мужик! Э-ха! Э-ха! Э-ха! Э-ха! Э-ха! Э-ха! Э-ха! Э-ха! Э-ха! Слушай, Руса. Руса, черик, черик, чей гараж ты я. Хочешь? Руса. Давай. Киригис. Акиргис. Купи пинжат. И я пижек сколько? Дешёво отдаю, 4.000. Не? Четыре? Да. Продать хочешь, и так шалтай-болтай пришёл. Да ладно, шуба в лёд, ну. Подкладку а, да вы... Ты подкладку-то не ковыряй. И что, ты матери хорошая? 2 года носить будет. Э. Не, не, не пойдёт. 2.000. Да нельзя, товарищ. Да. Ну, дешевле трёх не могу. Ну ладно. Ну, ну сколько окончательно, окончательно? 2.000. Мишка, у кого хлеб что тут не прошло и 10 минут, как Мишка крепко прижимал к себе колобашку тёплого мягкого хлеба. Да ещё деньги в кармане остались. Только присел он в сторонке и начал не спеша отрезать и жевать по маленькому кусочку. Смотрит, пар вот спадает. Побежал скорее к поезду, ухватился за крюк, плюхнулся на вагонную крышу вниз брюхом. Шибко рвал Мишку киргизский ветер. Все хотел сбросить его в безлюдную степень. Так и доехали к утру до маленького полустанка. А здесь... Пошли по вагонным крышам солдаты. Стали сбрасывать мешки, сгонять мужиков и бабки. Быстро! Да ты что, браток! Ну, да дай до станции доехать-то! Да. Ну, как же можно так? Что ты? Что ты делаешь? Упаду я с крышкой! Всех сняли. Сняли и мишку. И вагоны с голыми опорожненными крышами медленно поплыли в голубую даль. Сняли. Сразу стало тихо. Широко легла далёкая утонувшая в мареве степь, ни конца, ни края. Одиноко кружат в небе степные орлы, и это вовсе сильнее и сильнее охватывает душу тупое отчаяние. Все снятые с крыш сгрудились, и долго стояли молча. Никого. Да братцы, смерть теперь нам. И вперёд не поддвинешься. И назад не вернёшься. И куда идти? Да неизвестно куда. До большой станции. А там посадят? А на чёрта мы будем спрашивать? Нет, нельзя. Значит, идти хочешь, дядя Сидор? А что же ещё делать? Ну? Ну? Кто со мной? Я. Я. Я. О, выходи. Только ты солдат, ты дед, и ты парнишка. Ага. Ну, всё же, ничего, артелка. Ты, дедушка, чей? А я, милок, и сам не знаю, чей. Губернию свою потерял. Вот тебе, да. С сыном ехал, но он помер у меня. Вот и хочу теперь с тобой пристроиться. Только ведь мы пешком пойдём. А я, милок, хоть бы не боюсь. Только по здоровью в ногах держал с маленько. Может, дойду, Бог даст. А, -а, -а. а ты, парень, вёршь 40 бой дойдёшь? Я больше уйду. Хм. Ну, коли так, с Богом. Пошли вдоль столбов. Эх, в Таганроге, в Таганроге случилась беда. В Таганроге... Ты говорил, солдат, будто в Ташкенте уже бывал. Ага. Ну, как там? Как? Вода, понимаешь, больно холодная. И видно всё в ней, будто в зеркале.